Все уникальный экземпляр обладал роскошной гривой из спутанных тёмных волос, усами батонами и всклокоченной бородой. Одет он был в шикарные калиша, такие же ярко-алые, как парус его корабля. Богатырский торс представал перед восхищёнными зрителями во всём своём первозданном великолепии. Дядя не потрудился надеть рубаху, впрочем, возможно, он просто не смог подобрать подходящий размер. Великан был босс, но лапки у него все же имелись. Они висели на его бычьей шее, как некое экзотическое ожерелье. В довершении ко всему, дядя был вооружен топором, размеры которого превосходили даже нечеловеческие габариты самого пирата. Топорище напоминало телеграфный столб, а лезвие было величиной со средний холодильник. — Факту ю мэ мэ, — пробормотал я, —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 а ты привел меня смотреть на это чудовище. Я же теперь чего доброго заикаться начну. Что это? — О, это настоящая живая легенда Хумайского моря! — усмехнулся Хехельф. — Пучегор, Пучегорович! Единственный стромосляпский пират, который может позволить себе роскошь зайти в Сбо. Славен тем, что неоднократно брал купеческие корабли на абордаж в одиночку — пока его команда отсыпалась после какого-нибудь очередного праздника самый страшный из всех морских разбойников, который когда-либо поганили в водах Хумайги я заметил, что самый страшный, фыркнул я. Будешь смеяться, но он не только самый страшный из страмослябов, но и самый разумный. С ним можно иметь дело. Он даже на кунхё немного говорит и никогда не нарушает данное слово.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 Думаю, поэтому капитан Плюхаев просил его отправиться к нам и произвести обмен пленниками. Самому Плюхаеву здесь бы не поздоровилось. Знакомые мне обаятельные мордовороты из Хехельфовой команды тем временем привели связанного по рукам и ногам Давида Розыбановича. Тот был трезв, а по сему донельзя да мрачен. Но увидев своего коллегу, тут же понял, что тяготы плена закончились. и начал неуклюже подпрыгивать на месте, наглядно демонстрируя свою радость. Из его сладкозвучных уст изверглось нечленораздельное, но задушевное обормотание. — И тедрёный хряб! Пучегор-пучегорыч! И птую мэмы! Уть, влять, пучегорыч! — Сейчас слезу пущу, — усмехнулся я. — Что ж, по крайней мере, одним счастливым человеком в мире стало больше. Вернее, двумя. Полагает твой кузен ещё счастливее, чем все создания, не думаю, серьёзно возразил Хехельф. Если учесть, что ему никогда не суждено найти свою кумафегу, всё суета сует по сравнению со страмослябским пленом, возразил я. Если бы мне предложили на выбор провести ещё 10 дней наедине с этими пупсиками или несколько лет pobираться под дверью самого закудалового трактира в Сбо, Я бы не раздумывал ни минуты. Говорят ли Бэгли с тобой согласиться, заметил Хехельф. Ты нервничаешь? осторожно спросил я. Не то, чтобы. Он, конечно, наверняка догадывается, что его кумафы и говорят ли осталось на Страмосляпском корабле. Ну и пусть себе догадывается. Доказательств у него нету, никогда не будет.